Груз, отправляющийся в Бомбей, сняли с Серафима и привезли на Йомет. Бочки вычистили и заново наполнили водой из ручья, бегущего вдоль склонов столовой горы. Пополнили запасы лампового масла, а также соли, муки, сухарей и других сухих припасов, израсходованных за долгое плавание к югу. Хел переоснастил корабль, чтобы улучшить его. Экипаж был в хорошем настроении, все здоровы, сыты и счастливы отъедаясь свежими фруктами, овощами и мясом, 26 больных цингой, после того, как Хэл временно поселил их на берегу, полностью выздоровели. Они возвращались на борт оживлённые, готовые продолжать плавание. «Ухожу завтра на рассвете», — сказал Хэл капитану Йомина Андерсону. «Вы тоже торопитесь выйти в море?» «Не бойтесь», — заверил его Андерсон. «Я буду ждать встречи в условленном месте 1 декабря». У меня найдется для вас хорошая работа, — пообещал Хелл. Есть еще одно, последнее, в чем я прошу вашей помощи. — Говорите. Сегодня вечером я отправляюсь на берег по очень важному для меня делу. Простите мое вмешательство, сэр Генри, но разве это разумно? После того, как вы поделились со мной, я навел справки в властей колонии. У них к вам не закрытый счет, и если вы попадете к ним в руки, вам не поздоровится. Благодарю за заботу, сэр, но мое дело на берегу отложить нельзя. Когда оно будет закончено, я передам вам небольшой ящик, чтобы вы отвезли его в Бомбей от моего имени. Я буду у вас в большом долгу, если вы отправите ящик на первом же корабле из Бомбея в Англию, моему старшему сыну в Девоне. Можете быть абсолютно уверены, что я так и сделаю, сэр Генри. Том и Дориан с растущим возбуждением наблюдали за приготовлениями к вылазке на берег. Они обсуждали ее уже несколько дней, когда Хелл начал отбирать людей и подбирать для них оружие. Любопытство победило. Подбадривая друг друга, мальчики направились к каюте отца, где, как им было известно, он закрылся со своими офицерами. Дориан караулил на трапе, о Том прильнул к двери каюты и стал слушать. Он услышал голос отца. «Пока я на берегу, старший на корабле вы, мистер Тайлер». «Возможно, нас будут преследовать голландцы и вообще не исключено успешное возвращение, поэтому пусть экипаж шлюпки ждет нас на берегу в полной готовности. Все должны быть вооружены и готовы прийти нам на помощь. Вы тоже будете готовы помочь нам, мистер Тайлер. И как только мы окажемся на борту, поднять якорь и отчалить, даже посреди ночи». Том отвел Дориана на палубу, они поднялись на снасти и уселись рядом на грот мачте. Сюда они уходили, когда не хотели, чтобы их подслушали. «Сегодня вечером я слышал, как отец отдавал приказы офицерам. Он ведет на берег вооруженный отряд», — сказал Том младшему брату. «Теперь мы знаем, для чего этот ящик». «Правда?» — с сомнением спросил Дориан. Они вдвоем наблюдали, как группа матросов под руководством Большого Дэниела принесла этот загадочный ящик из трюма, размером с небольшой матросский сундучок, сделан из полированного тика, прекрасно подогнан и сколочен. «Конечно, знаем!» — уверенно ответил Том. — Отец собирается забрать тело дедушки оттуда, где его спрятала Болли. Дориан сразу заинтересовался. — Он возьмет нас с собой? Том приподнял шапку и с сомнением почесал в затылке. Дориан настаивал. — Ты ведь не побоишься спросить его Том? Он знал, что лучший способ добиться чего-либо от Тома — подразнить его. — Еще чего! — с негодованием ответил Том. Тем не менее, ему пришлось собрать всю свою храбрость, чтобы вернуться к каюте на корме. «Говорить буду я», — шепотом сказал он Дориану и постучал в дверь. «Войдите», — резко сказал отец и увидел, кто это. «А, вы. Каким бы важным ни было ваше дело, ребята, у меня сейчас нет времени. Вам придется прийти потом. Поговорим завтра». Оба, сжимая шапки в руках, упрямо стояли у дверей. Том показал наполированный тиковый ящик, который теперь стоял на столе в центре каюты. Мы с Дорианом знаем, что сегодня вечером ты хочешь забрать дедушку Фрэнсиса. Это гроб для него, который ты привез из дома. Хелл извлекал заряд из двух пистолетов, лежавших перед ним на столе. Он открыл затвор, достал пулю, пыш и пороховой заряд, собираясь заменить их. Оторвавшись от этого занятия, он поднял голову и посмотрел в серьезные лица сыновей и вздохнул. — Раскусили, — сказал он, — бессмысленно отпираться. «Мы хотим пойти с тобой», — сказал Том. Хэл удивленно посмотрел на него, потом снова на заряды и продолжил свою работу. Старательно отмерил порох из фляжки, высыпал его в ствол и плотно утрамбовал. Потом взял из медного ящика кусок ткани и плотно завернул в него пулю. Теперь пуля точно подходила для ствола. Пистолет отличный, изготовлен Джорджием Трулоком в Лондоне. Рукоять ореховая, с гравировкой в виде мелких завитушек. — Твоя рана еще не зажила, Том, — сказал он, не поднимая головы. — Зажила! — возразил Том и коснулся Бока. — Это была всего лишь царапина, ничего опасного! Хэл сделал вид, что с восхищением разглядывает двойной замок пистолета. Пистолет инкрустирован золотом — восьмиугольный ствол с нарезкой. Эта нарезка не позволяет пуле вращаться беспорядочно и дает неслыханную точность выстрела. Хэл знал, что каждым выстрелом за 20 шагов попадет в цель размером с ноготь. Небольшим деревянным молотком он загнал пулю в ствол, затем вставил запал. «Даже если так, я все равно нахожу твою мысль не слишком удачной», — сказал он. «Это наш дед, мы его семья», — настаивал Том. «Наш долг быть с тобой». Он старательно подобрал слова и не раз повторял их заранее. Семья и долг — к этим двум понятиям отец никогда не относился с пренебрежением. И теперь он повел себя именно так, как рассчитывал Том. Отложил заряженный пистолет, встал и подошел к окну. Некоторое время Хэлл стоял, сцепив руки за спиной, глядя на сушу. Наконец он заговорил. «Возможно, ты прав, Том. Ты уже достаточно взрослый и умеешь защититься в бою». Он повернулся к братьям. Том был возбужден, лицо его сияло. «Спасибо, отец!» Дориан напрягся в ожидании следующих слов отца. «Но не ты, Дориан. Ты еще слишком молод». Хелл старался ласковой улыбкой смягчить удар. «Мы не хотим лишиться тебя». Дориана словно сломил этот отказ. У него на лице появилось убитое выражение. Глаза наполнились слезами. Том резко толкнул его в бок и прошептал углом рта. «Не плачь, не будь ребенком!» Дориан взял себя в руки и с огромным трудом подавил слезы. «Я не ребенок!» — храбро и трагично произнес он. «Какой красивый мальчик!» — подумал Хел, разглядывая сына. Кожу Дориана позолотило тропическое солнце. Его кудри в солнечном луче, падающем в окно, блестели, как медная проволока. Хелла снова поразило сходство ребенка с матерью. Он почувствовал, что его решимость дрогнула. Я не ребенок. Дай мне доказать, это отец. Хорошо. Хелл не смог отказать, хотя понимал, что это неразумно. Можешь пойти с нами? Лицо Дориана озарилось радостью. И Хелл поспешил уточнить. Только до берега. Будешь ждать нас в шлюпке с Уиллом Уилсоном и остальными. Он поднял руку, предупреждая дальнейшие возражения. Достаточно. Никаких споров. Том, иди к Большому Дэниелу и скажи чтобы он выдал тебе пистолет и абордажную саблю. За час до заката они спустились в шлюпку. На берег предстояло высадиться всего четырем людям – Хеллу, Аболли, Дэниелу Фишеру и Тому. У каждого и сигнальный фонарь. Под темными плащами абордажные сабли и у каждого по два пистолета. Аболи обернул вокруг пояса и завязал большой кожаный мешок. Расселись на банках и Уилл Уилсон дал приказ отходить. Грибцы взялись за весла и шлюпка медленно направилась к берегу. На ее носу и корме были водружены длинноствольные фальконеты – смертоносные небольшие пушки, заряженные шрапнелью. На дне шлюпки под ногами грибцов лежали наготове пики и сабли. Все молчали. Весла погружались беззвучно, только вода капала с лопастей. Уилсон смазал уключины, Том и Дориан молча обменивались возбужденными улыбками. Вот одно из тех приключений, о которых они мечтали, о которых так часто говорили во время долгой вахты на Марсе, началось... Ханна Макенберн лежала в роще молочных деревьев над берегом. Последние три дня с утра до вечера она торчала здесь, следя за покачивающимся на якоре Серафимом. трижды она видела, как приходили шлюпки с английского корабля и разглядывала их в медную подзорную трубу, которую дал ей Ян-элефант. И всякий раз ее ждало разочарование. Хелла Кортни на борту не было. Наконец она пала духом. Может, она это права? Может, он больше не сойдет на берег? Ее сын тоже быстро терял интерес к охоте. Два дня он провел рядом с ней, наблюдая, но в конце концов утратил надежду и присоединился к своим приятелям в пивных на берегу. Теперь Ханна наблюдала за шлюпкой Серафима, едва заметной в сгущающихся сумерках. Она очень взволновалась. Он прибудет в темноте, как в прошлый раз, чтобы его никто не узнал. Она все время держала шлюпку в поле зрения подзорной трубы. Шлюпка коснулась носом берега и сердце Ханны дрогнуло, и учащенно забилось. На западном горизонте оставался лишь легкий отблеск рассвета, когда из шлюпки на белый песок вышел высокий человек и, напряженно повернув голову, осмотрел дюны и редкие кусты. Мгновение он смотрел прямо туда, где лежала Ханна. Луч света упал на его лицо. Не узнать его черты было невозможно. Но тут свет померк, так что даже в подзорную трубу шлюпка с экипажем казалось только темным, неопределенным пятном на белом берегу. «Это он!» — выдохнула Ханна. «Я знала, что он придет!» Напрягая глаза, она смотрела, как от лодки отделилась небольшая группа. Люди пробрались между грудами плавника, нагроможденного у верхней границы прилива, и направились туда, где лежала Ханна. Она закрыла трубу и прижалась к ближайшему стволу молочного дерева. Люди шли молча. Они прошли так близко, что она испугалась, как бы ее не обнаружили. Без остановки, поскрипывая обувью по песку, они проследовали мимо нее на таком расстоянии, что она могла бы коснуться их ног. Поглядев наверх, она увидела лицо Хэлла Кортни, освещенное последним лучом заката. Потом англичане миновали ее и исчезли в густом кустарнике, направляясь вглубь суши. Ханна ждала несколько минут, чтобы они отошли подальше. Потом вскочила и побежала по тропе, ведущей в город. В душе все пело, и она вслух восклицала. «Теперь он мой. Я буду богата. Все деньги достанутся мне. Я разбогатею». Цепочкой оболи впереди. Они обогнули поселок, оставив его далеко в стороне. Когда пересекали дорогу, ведущую к соленой реке и разбросанным фермам Констанции, не встретили ни одной живой души. Какая-то собака учуяла их и разразилась иступленным лаем, но никто их не окликнул. Впереди показалась гора, и они начали подъем. Кусты стали гуще, ну а Болли словно чутьем находил узкую звериную тропу наверх. Густой лес закрыл звезды над головой. Хелл и Большой Дэниел изредка спотыкались, а Тон, Молодые глаза, острое зрение безошибочно отыскивал путь в темноте, а более же вырос в лесах и шел впереди слышно, как пантера. Неожиданно они очутились на голой плоской скале высоко над поселком. — Привал, — объявил Хелл, отыскивая место на поросшем лишайником камня. Том поражался тому, как высоко они забрались. Звезды висели совсем близко, крупные клубки серебристого свечения удивительный в своем бесконечном множестве. Внизу крошечные огоньки в окнах домов поселка казались ничтожными рядом с этим великолепием. Том напился из кожаной бутылки, которую взял у Аболли, но никто не проронил ни слова. Однако ночь больше не была тихой. В лесу вокруг них суетились мелкие зверьки, кричали ночные птицы. Снизу со склона доносился отвратительный хохот стаи гиен, рывшихся в грудах отбросов голландского поселения. От этого звука волоски на шее Тома вставали дыбом. И ему пришлось бороться с желанием приникнуть к темному надежному телу Аболли. Неожиданно ему в лицо подул теплый ветер, и Том, подняв глаза, увидел, что на звезды наползают надвигающиеся с моря тяжелые тучи. «Буря идет», — сказала Аболли, и тут же над голым утесом пронесся новый порыв ветра. В отличие от первого — ледяной. Том вздрогнул и плотнее запахнулся в плащ. «Надо торопиться» сказал Хелл, пока нас не застала буря. Все молча встали и двинулись в ночь под темными грозовыми тучами и сильным ветром. Деревья над головой качали ветвями. Идя вслед за высокой фигурой Аболли, Тон начал сомневаться, что кто-нибудь даже Аболли в силах найти в темном лесу темной ночью тайное место, покинутое двадцать лет назад. Наконец, когда казалось, что минуло уже половина ночи, Аболе остановился под крутым утесом, чья вершина терялась в темном небе. Хелл и Большой Дэниел тяжело дышали после долгого подъема. Боли старше всех, но он, как и Том, дышал легко. Он наклонился и поставил фонарь на плоский камень перед собой. Потом отодвинул решетку и занялся огнивом. Сталь ударила о кремень, поднялся столб ярких искр, и Аболе зажег фитиль фонаря. Держа фонарь высоко над головой, он продвинулся вдоль подножья утеса, светя поросший лишайником камень. Неожиданно в стене утеса открылась узкая щель, и Аболи довольно хмыкнул. Он протиснулся в щель. Она была такая узкая, что его широкие плечи проходили с трудом. В глубине щель была забита лианами и корнями кустов. Аболи сабли расчистил проход и, добравшись до конца расщелины, опустился на колени. «Держи фонарь, Клип». Он передал фонарь Тому, и тот в его свете увидел, что расщелина завалена камнями. Аболи голыми руками извлек из стены камень и передал Дэниелу. Они работали молча и постепенно расчистили низкий естественный туннель в утесе. Когда туннель открылся полностью, Аболи повернулся к Хелу. «Только тебе и твоему старшему сыну подобает войти в место упокоения твоего отца», — негромко сказал он. «Мы с Дэниелом подождем здесь». Он развязал кожаный мешок, висевший у него на поясе, протянул его к Хеллу и наклонился, чтобы зажечь вители других фонарей. Закончив, он кивнул Дэниелу и оба отступили к началу расщелины, предоставив Хеллу и Тому выполнить свой священный долг до конца. Они немного постояли молча. Бушевала буря, ветер развертывал их плащи, как стервятники крылья. Фонари отбрасывали причудливые тени на скалу. «Пойдем, парень». Хелл провел Тома к скале, опустился на четвереньки и вполз в темное отверстие туннеля. Том передал ему фонарь и пополз следом. Звуки бури стихли позади, а туннель неожиданно расширился в пещеру. Хелл встал на ноги. Потолок пещеры был всего в нескольких дюймах от его головы. Том встал рядом с ним и заморгал в желтом свете фонаря. Он оказался в склепе, где пахло пылью веков, и его охватил набожный страх. Стало трудно дышать, задрожали руки. В дальнем конце пещеры возвышалась природная каменная платформа. На ней сидела и смотрела прямо на них пустыми глазницами худая человеческая фигура. Том невольно отшатнулся и подавил всхлип, рвущийся из горла. «Спокойней, парень». Хелл взял его за руку. Шаг за шагом подвёг к сидящей фигуре. По мере приближения фигура в свете фонаря становилась видна яснее. Голова представляла собой череп. Том знал, что голландцы обезглавили деда. Эта боль и должно быть вернул голову на плечи. На черепе видно были обрывки сухой кожи, как темная кора на хинном дереве. С костяной головы свисали на спину длинные волосы, любовно расчесанные и заплетенные. Том вздрогнул. Пустые глаза деда словно смотрели ему в душу. Он хотел отодвинуться, но отец, крепко держа его за руку, негромко упрекнул. Он был хороший человек, храбрый, великодушный. Незачем его бояться. Тело было завернуто в черную шкуру, которую местами прогрызли насекомые. Хел знал, что палач четвертовал уже мертвого отца, разрубив на куски топором, а более старательно собрал эти части и закутал в шкуру только что убитого буйвола. На полу под каменной платформой виднелись остатки маленького ритуального костра, кружок пепла и черных перегоревших веток. «Помолимся вместе», — сказал Хел негромко и потянул Тома за собой на каменный пол пещеры. «Отец наш Небесный», — начал Хел, и Том закрыл глаза руками и подхватил. Голос его звучал все громче и увереннее. Знакомые слова легко сходили с языка. «Да светится имя твое на небе и на земле!» Молясь, Том в щели между пальцев видел собрание странных предметов. Он понял, что это погребальные подношения, которые оставил здесь Аболли много лет назад, когда предавал земле тело деда. Среди этих предметов был деревянный крест, украшенный раковинами морского уха и обкатанными водой камешками, которые неярко блестели в свете фонаря. Грубая модель трехмачтового корабля с надписью на трансе «Леди Эдвина» – деревянный лук и нож. Том понял, что это символы тех сил, что господствовали в жизни его деда – истинный бог, большой корабль и оружие воина. Аболи выбрал дары с любовью и проницательностью. Закончив молиться, они помолчали. Затем Хэлл открыл глаза и поднял голову. Он негромко заговорил со скелетом, сидящим над ним на каменной платформе. «Отец, я пришел, чтобы забрать тебя в Хэл Он положил на платформу мешок. «Держи его открытым», — приказал он Том. Потом наклонился к телу отца и поднял его. Тело оказалось удивительно легким. Сухая кожа треснула, и небольшие ее частички и клочки волос отпали. Столько лет спустя никакого запаха разложения не было, пахло только грибами и пылью. Хелл ногами вперед уложил тело в мешок, так что высовывалась только голова. Погладил длинные черные с проседью пряди. Этот жест поразил Тома любовью и уважением, которые он выдавал. «Ты любил его», — сказал он. Хелл посмотрел на сына. «Если б ты его знал...» ты бы тоже его любил. «Я знаю, как люблю тебя», — ответил Том, — «поэтому могу догадаться». Хелл одной рукой обнял Тома за плечи и на мгновение крепко прижал к себе. «Моли Бога, чтоб тебе никогда не пришлось исполнять ради меня столь тягостную обязанность», — сказал он, накрыл голову Фрэнсиса Кортней мешком и прочно завязал кожаный ремешок, потом встал. «Теперь нам пора, Том». Уйдем, прежде чем буря начнет бушевать в полную силу. Он поднял мешок, осторожно взвалил его на плечо, пригнулся и углубился в туннель, выводящий из пещеры. Аболли ждал у входа. Он сделал такое движение, будто хотел облегчить Хеллу тяжесть его ноши, но Хелл покачал головой. «Мы понесем его сами, Аболли. Веди нас с горы». Спуск оказался труднее подъема. В темноте, в реве ветра... Легко было сбиться с тропы и упасть в пропасть или наткнуться на предательскую осыпь и сломать ногу. Но ну, Аболе уверенно шел сквозь ночь. И, наконец, Том почувствовал, что уклон уменьшается, а скала и неустойчивые булыжники под ногами сменились прочной почвой, а потом скрипящим песком. Яркая молния разорвала тучи и на мгновение превратила ночь в ясный полдень. В это мгновение они увидели перед собой залив. Его поверхность кипела и пенилась, выметывая белые шапки волн. Потом их снова окружила тьма, и на землю оглушая обрушились раскаты грома. — Шлюпка на месте! — с облегчением крикнул Хел, стараясь перекрыть ветер. На сетчатке его глаза отпечаталось четкое изображение шлюпки. — Окликни их, Аболли! — Серафим! — крикнула боли в ночь и услышал из бури ответ. — На судне! Это был голос Уилла Уилсона, и они двинулись по дюнам вниз. Но Шахэлла в начале спуска обманчиво легкая, теперь пригибала его к земле. Но он отказывался отдать ее. Тесной группой они добрались до подножья дюны. Аболе открыл сетку фонаря и посветил в сторону берега. «К оружию!» Отчаянно крикнул он, увидев в свете фонаря, что их окружили темные фигуры. Людей или зверей он не понял. «Защищайтесь!» Все отбросили плащи и обнажили клинки, инстинктивно встав в круг, спина к спине, лицом наружу. Острия их сабель, образовали стальное кольцо. Снова ударила молния. Ослепительный свет расколол низкие тучи, осветил песчаный берег и бурные воды. Стал виден ряд зловещих фигур, которые бежали к ним. Свет блеснул на их обнаженных клинках, на дубинах и копьях, которыми они потрясали, и на мгновение выхватилось тьмы их лица. Все это были готентоты, ни одного голландца. Глядя на приближающегося к нему человека, Том испытал приступ суеверного страха. На него бежало отвратительное чудовище из кошмарного сна. Длинные пряди его волос извивались на ветру, как змеи вокруг страшного лица со шрамом через раздутый нос и лиловые губы изображенного перекошенного рта, из которого текла слюна. Глаза горели яростью. Эта тварь бежала к Тому. Тут их снова обступила тьма. Однако Том заметил, как этот человек занес саблю над головой. Предвидя удар, он развернул плечи и нырнул под клинок. Мимо уха просвистело лезвие. Громко выдохнул нападавший, вложивший всю силу в этот удар. И тут ему вспомнились уроки о боли. Том сделал ответный выпад, ориентируясь на хриплое дыхание противника, и почувствовал, как его клинок погрузился в плоть. Он испытал неведомое прежде чувство и поразился. Противник закричал от боли. А на Тома нахлынула свирепая радость. Он отскочил, переменил положение ног, быстрый как кошка, и снова сделал выпад вслепую, и снова попал. Ощутил, как сталь вошла в плоть и стукнулась о кость. Человек заорал, и Том впервые в жизни познал бешеное возбуждение битвы. В небе сверкнула молния, и Том увидел, как его противник покачнулся и выронил саблю на песок. Он сжимал свое изуродованное лицо, щека была рассечена до кости. И кровь, черная в голубом свете, как смола, лилась по подбородку и капала на грудь. При той же вспышке молнии Том увидел, что отец и Аболли убили своих противников. Те лежали на песке. Один конвульсивно дергался, другой свернулся клубком, обеими руками зажимая рану. Рот его был раскрыт в неслышном крике боли. Большой Дэниел сражался, отвечая ударом на удар. Его противником был высокий мускулистый чернокожий, голый по пояс, Его тело блестело, как шкура угря, но прочие нападающие пятились, испуганные отчаянным сопротивлением небольшой группы оборонявшихся. Тьма сомкнулась над ними, как захлопнувшаяся дверь. Том почувствовал на предплечье пальцы о обольни и услышал совсем рядом его голос. «Назад, к шлюпке, Клип! Не отставай!» Они наугад побежали по мягкому песку, налетая друг на друга. «Том, с нами!» В хриплом голосе отца слышалась тревога. «Я здесь, отец!» — крикнул Том. «Слава богу! дэни Большой Дэниел, должно быть, убил своего противника, потому что его голос прозвучал четко и совсем близко. «Серафим!» «Серафим!» — закричал Хелл. «За мной, Серафим!» — послышался ответный крик Уилла Уилсона. И снова молния осветила всю картину. Их четверку отделяло от шлюпки, стоящей на краю бурного моря еще 100 ярдов. Восемь ожидавших их матросов во главе с Уиллом Уилсоном бежали навстречу, размахивая пиками, саблями и абордажными топорами. Но орава Гатынтотов, точно свора охотничьих псов окружала четверых моряков. Том оглянулся и увидел, что тот, кого он ранил, пришел в себя и бежит к нему во главе своры. Хотя его лицо было в крови, он размахивал саблей и издавал воинственный клич на незнакомом языке. Он выделил Тома и бежал прямо к нему. Том пытался подсчитать, сколько у них противников. Человек девять-десять, решил он. Но тьма снова сомкнулась, прежде чем он смог определить точно. Отец и Уи Уилсон перекрикивались, чтобы не терять связь друг с другом. Две группы, наконец, соединились. Хелл немедленно отдал приказ. «Встречаем их! Засадный строй!» Даже в темноте они превосходно выполнили маневр, который так часто разучивали на палубе Серафима. Плечом к плечу встретили они нападение которая обрушилась на них, как волна из тьмы. Слышался звон металла о металл, крики и проклятия сражающихся, и тут снова сверкнула молния. Ханна сидела на краю рощи молочных деревьев с пятнадцатью людьми олефанта. Ночь казалась для них слишком долгой из-за грозы тянула в сон, и их охватила скука. Они отползли вглубь рощи в поисках защиты от ветра и, свернувшись, улеглись спать. Их разбудили крики и шум схватки. Они похватали оружие и теперь выбегали из-под деревьев. Молния осветила сражающихся, две группы одинаковой численности. Они дрались на берегу, совсем рядом со шлюпкой. В свете той же вспышки Ханна Ясну увидела Генри Кортни. Стоя в первом ряду сражающихся, лицом к ней он высоко поднял саблю правой рукой, обрушил на голову одного из готентотов. — Ты схватан! — закричала Ханна. — Это он! Десять тысяч гульденов за него! Комкер эльс! Идемте, парни! Размахивая вилами, которыми была вооружена, Уж... она побежала вниз по дюне. Ее пример вдохновил мужчин, медливших на краю рощи. Рущей, воющей толпой, они ринулись за ней. Дориан оставался в шлюпке оден. Когда началась схватка, он спал на дне, свернувшись, но теперь пробрался на нос и наклонился к Фальконету. Глава у него еще слипались, но при вспышке молнии он увидел окруженных врагами Отца и Тома, увидел как по дюнам к ним бежит новая толпа неприятелей. На Серафиме Аболе показывал Тому, как проворачивать Фальконет на вращающемся основании и нацеливать его, и как стрелять. Дориан жадно следил за ними и клянчил «дай выстрелить», но неизменно получал досадный ответ «ты еще слишком маленький, подрастешь тогда». И вот возможность, о которой он мечтал. К тому же отец и Том нуждаются в его помощи. Дориан протянул руку к фитилю, лежавшему в корыце с песком на дне лодки у пушки. Уилл Уилсон зажжет фитиль и положил его рядом, как раз на такой случай. Дориан взял его одной рукой, Другой схватил длинную веревку фальконета и с ее помощью развернул орудие в сторону криков и воплей толпы, бегущей вниз по дюне. Посмотрел вдоль ствола, но прицела не увидел. В темноте не было видно и цели. Над головой раскатился гром. Молния ярко осветила берег. Дориан увидел бегущих прямо перед стволом. Их возглавляла сказочная ведьма. Страшная старуха, размахивающая вилами. Длинные седые волосы летели за ней. Белые груди выскочили из корсета и болтались. Лицо было изуродовано возрастом и пьянством, и она дико орала. Дориан прижал горящий фитиль к отверстию начала ствола. И из жерла вырвался столб пламени в 20 футов длиной. А с ним полный заряд картечи. Каждая пуля размером с человеческий глаз. Пули полетели на берег. Расстояние было как раз таким, чтобы заряд захватил возможно большее пространство и первой на его пути оказалась Ханна. Дюжина свинцовых пуль разорвала ей грудь, а одна ударила в середину лба, сорвав верхнюю часть черепа, как скорлупу яйца. Ее отбросило назад на белый песок, а с упали еще шестеро из ее войска. Остальных тряхнуло взрывной волной. Те, что устояли на ногах, с криками ужаса кинулись назад под защиту рощи. Остальные, ошеломленные, толпились в смятении, спотыкаясь о мертвых товарищей, Не знаю, что делать дальше, многие были ранены. Горящий пыш из вальконета попал в длинный ряд сухого плавника у верхней границы песчаного берега. Быстро вспыхнуло пламя, и раздуваемое ветром ярко разгорелось, разбрасывая голубые искры из-за кристаллов соли. Оно озарило берег дрожащим мерцающим светом. Схватка перемещалась вперед и назад. Хотя преимущество нападающих стало меньше, они все еще значительно превосходили числом Хэлла и его людей. Хэлл бился сразу с тремя. Они окружили его, как стая гиен раненого льва. Он сражался за свою жизнь и не мог даже посмотреть в сторону сына. Ян-Олефант намерен был отомстить за разрубленную щеку. И напал на Тома, гневно крича и бронясь, иступленно размахивая саблей. Том отступал. Могучий Гатентот превосходил его ростом, силой и длиною рук. В эти роковые секунды Том был предоставлен сам себе. Он не мог рассчитывать на помощь Аболли, Дэниэла или даже отца. Этой ночью он станет мужчиной или умрет на пропитанном кровью песке. Он боялся, но страх не лишил его рассудка. Скорее этот страх добавил силы его руке. Том почувствовал в себе нечто такое, о чем до этой минуты и не подозревал. В бою он обнаружил природную грацию, которая научил его о Болли за долгие годы тренировок. Теперь, когда горящий плавник освещал берег, Том почувствовал, что к нему возвращается уверенность. Ощущение стали в руке помогало понять, что противостоящий ему гигант – дрочун скандалист, но не фехтовальщик. Хотя руки у него необыкновенно сильные, а удар непреодолим как лавина. Том не сплоховал и не попробовал ответить ударом на удар, напротив. Он предугадывал каждый яростный размашистый удар. Ян-Олефант сражался без бесхитростно. Его горящий взгляд и перекошенное окровавленное лицо, и то, как он переставлял ноги и расправлял плечи перед ударом, все это ясно выдавало его намерение. Поэтому, когда клинок устремился к голове Тома, тот встречал его в воздухе, но не пытался остановить, а легко отводил в сторону, так что сталь пролетала в дюйме от его головы, не причинив вреда. Всякий раз, как Том проделывал это, Гнев все сильнее овладевал Яном и, наконец, совершенно ослепил его. Он обеими руками поднял саблю над головой и устремился на Тома, ревя, как самец-тюлень во время гона. Он не пытался защититься от контрудара, и его корпус был совершенно открыт. Хел ранил одного из противников, коснувшись в контрвыпаде его плеча. Тот закричал, отшатнулся и выронил саблю, схватившись за рану. Два других Гатентота, наседавшие на Хела, дрогнули и отступили. Хелл получил возможность оглянуться на освещенный мерцающим пламенем берег. Сердце у него ёкнуло, когда он увидел, что Том стоит перед нападающим на него гигантом, предводителем Готентотов. Они были слишком далеко, чтобы Хелл успел вмешаться до того, как Ян-Олефант нанесет удар. Он хотел выкрикнуть предупреждение, но заставил себя промолчать. Это только отвлекло бы Тома. Том был бледен, как песок у них под ногами но его лицо было напряженным и решительным. Глаза внимательными и ярко блестели. Без тени страха смотрел он на занесенную саблю. Хел ожидал, что Том отступит перед натиском огромного зверя. Поворот плеч положение стройного тела свидетельствовали именно о таком намерении. Но Том вдруг левой ногой шагнул вперед. И его клинок, как стрела, устремился прямо к горлу олефанта. У рослого противника не было времени зарубить Тома или отразить удар. Острие сабли Тома попало точно в ямку у горла, на дюйм выше того места, где соединяются ключицы. Оно вошло глубоко в тело, пробило горло Яна-алефанта, отыскало соединение двух позвонков и перерезало его. Клинок продолжал движение, пока его окровавленное острие не высунулось из затылка. Занесенная сабля выпала из пальцев Яна-алефанта, которым не доходили по нервам сигналы мозга. Он раскинул руки. Так, что они на мгновение образовали широкий крест на фоне пламени. Затем слон упал на уже безжизненным телом, грянувшийся песок. Движение мертвеца, его тяжести и инерции освободили саблю Тома из проткнутого горла противника, силой вырвался в воздух, а вместе с ним высокий стол розовой пены. Все на берегу на мгновение застыли, уставившись на уродливое тело Затем один из гатентотов, противостоящих Хэллу, в ужасе закричал, повернулся и побежал вверх по дюне. Через мгновение все остальные в панике устремились за ним, оставив мертвых и раненых лежать на песке. Том по-прежнему смотрел на человека, которого убил. Лицо его скривилось, он задрожал от потрясения, освобождаясь от страха и гнева. Хел сразу подошел к нему и обнял за плечи. «Отличный бой, парень!» «Я убил его!» Недоверчиво прошептал Том. «Раньше, чем он убил тебя», — ответил Хелл. Он осмотрел своих рассыпавшихся по берегу людей. «Кто выстрелил из фальконета?» — крикнул он, перекрикивая ветер. «Это спасло нас всех!» «Не я!» «И не я!» Все повернулись к шлюпке и посмотрели на маленькую фигуру на носу. «Ты, Дориан?» — удивленно спросил Хелл. «Да, отец!» Дориан еще держал в руке дымящийся фитиль. «Два львенка, старого льва», — негромко сказал Аболли. «А теперь пора уходить, пока гарнизон не заинтересовался выстрелами и огнем». И он показал на горящий плавник. «Мы кого-нибудь потеряли?» — крикнул Хел. «Я видел, как упал Дик Фостер!» — крикнул в ответ Уилл Уилсон и подошел к телу. В груди моряка была страшная рана. Уилл потрогал сонную артерию на горле. «Умер!» «Еще кто-нибудь?» — спросил Хэл. — Нет, только один, — ответил Уилл. Хэл почувствовал облегчение. Могло быть гораздо хуже. Он мог потерять сына или друга. — Ну хорошо. Отнесите Дика в шлюпку. Когда выйдем в море, похороним его по-христиански. Он поднял кожаный мешок с останками отца. — Что делать с этим жбродом? Большой Дэниел пнул раненого Гатентота, и тот застонал. «Надо бы перерезать им глотки!» «Оставь их! Не стоит терять время!» Хэл огляделся и увидел, что у половины матросов мелкие порезы и уколы. Но никто и не думает жаловаться на это. Он впервые видел их в бою. Хороший боевой экипаж, с удовлетворением подумал он. Они постоят за себя и перед Джангри, и перед другим врагом. «Назад к шлюпке!» — приказал он. Четверо матросов подняли тело Дика Фостера, уважительно перенесли его и уложили на дно шлюпки. Хелл положил рядом с ним кожаный мешок и прыгнул на корму, заняв свое место у руля. Матросы подхватили шлюпку и понесли ее к воде, легко словно плетеную рыбачью лодку. Первая же волна высоко подбросила нос, и все попрыгали в шлюпку и взялись за весла. — За весла! — крикнул Хелл, и следующая волна перелилась через нос. Все оказались по колено в воде. «Грести!» — приказал Хелл, и шлюпка устремилась вперед под немыслимым углом, поднимаясь на гребень следующей волны. Она достигла вершины и на мгновение остановилась, едва не перевернувшись, и рухнула вниз в желоб между волнами. «Грести!» — взревел Хелл, и шлюпка вырвалась на открытую воду, где волны были высоки, но не столь круты. Половина матросов оставила весла и принялась вычерпывать воду. А остальные гребли к далекому Серафиму. «Дориан!» подозвал сына Хелл. «Сядь-ка со мной!» Он закутал сына полой плаща и под его прикрытием обнял Дориана. «Как ты научился стрелять из фальконета?» «Мне показал том!» неуверенно ответил Дориан. «Я поступил неправильно!» «Ты поступил хорошо!» Хелл крепче прижал его к себе. «Бог свидетель!» Ты не мог поступить лучше.